Соути, недовольствуясь королевской пенсией и житейскими благами, которые сыпались на него как на автора казённой рекламы, написал посвящённую покойному королю поэму оду под названием "Видение суда". Вопреки мнению историков литературы, считавших Соути крупным поэтом и джентльменом, критика даже самых пристрастных английских историков Ита считает эту поэму Соути жалким и бездарным подхалимством, в котором глупые похвалы Георгу III сочетаются с руганью по адресу живых и мёртвых защитников свободы. Среди затронутых людей Соути не побоялся привести Байрона, выставив его как образец наглого нечестия, как призыв к мятежам, как носителя сатанизма. отвечая на всё это, Байрон дал свою поэму за подписью Кеведа Редививус, имея в виду как бы заново воскрешающего испанца 17 века Кеведа Вилегаса, автора книжки Призраки и видения, где политическая сатира облечена в форму фантастических видений. И предисловие и текст написаны тоном чрезвычайной весёлости. лёгкость стиха, казавшаяся небывалой, сама по себе была оружием, против которого не мог устоять никакой соперник Байрона. Не менее убийственным было и содержание поэмы, где в шутливой форме изображалось царство небесное, куда при содействии Соути пытается проникнуть недавно умерший король Георг III, выдавая себя за благочестивого христианина. Дело кончается тем, что апостол Пётр, которому надоело слушать поэму Соути восхваляющую короля Георга III, со всего размаха ударил назойливого поэта ключом от огромных райских ворот. Соути валится с небес, ибо таков закон, что к неloe стремится вверх, равно как вещество с ничтожным весом, пробка или ное. А тем временем, воспользовавшись небесной суматохой, подсудимый Георг III тихонько прошмыгнул в небо, занял в раю скромненькое место и для того, чтобы все о нём позабыли, во всю глотку вместе с другими затянул сотый псалом. Ясно, что такая поэма меньше всего могла примирить Байрона с Георгом IV и лондонскими ханжами.